Алмазы Хоклайнов К свету утреннего солнца дом догорел, и на его месте стало небольшое озеро, в котором плавали сгоревшие вещи. Все встали с земли и подошли к берегам нового озера. Хоклайны смотрели на останки прежней жизни, тут и там качавшиеся на волнах. Профессор Хоклайн увидел кусок зонтика и содрогнулся. Одна из женщин Хоклайн заметила, что обеспокоило отца. Подойшла ближе и взяла его за руку. Смотри сьюзен, сказала она сестре и показала на плавающую фотографию. Грир с Камероном переглянулись. Сьюзен. Да, Джейн, был ответ. Джейн. У женщин Хоклайн оказались семена, и ещё одна проказа дьявольского изобретательного чудища рассеялась. Часть дома ещё тлела на самом краю озера. Выглядело она очень странно. Словно что-то из Иеронима Босха, если бы он увлекался западными пейзажами. Умение любопытно, сказал Камерон. Я нырну в подвал и посмотрю, не осталось ли чего-нибудь от этого ёбаного чудища. Он снял всю одежду за исключением трусов и нырнул в то, что ещё несколько часов назад было домом. Плавал Камерон очень хорошо и поэтому легко вплыл в подвал и принялся искать чудище. Он помнил, где оно пряталось перед тем, как он вылил в виски химикалию. Он подплыл к тому месту и нашёл на полу горсть голубых алмазов. Чудещи нигде не было видно. Алмазы были очень красивые. Камерон собрал их все в горсть и выплыл наверх из лаборатории на берег озера, который раньше был парадным крыльцом. "Смотрите", сказал он, выбираясь на откос. Все собрались вокруг и восхитились алмазами. Камерон держал их так, чтобы они отбрасывали тень. Тень алмазов тоже была очень красивая. «Мы разбогатели», — сказал Камерон. «Мы и так не бедны», — сказал профессор Хоклайн. Семейство Хоклайнов действительно и без того было очень богатым. «А-а», — сказал Камерон. «Ты хочешь сказать, что ты богатый?» — сказала Сьюзен Хоклайн. «Но от сестры Джейн ее по-прежнему было не отличить».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 Их было 35 штук, всё, что осталось от чудища Хоклайнов. Что-нибудь придумаем, ответил он.